Глава 11 Я была занята тем, что пыталась закрыть свой последний чемодан, когда услышала, как внизу звонит Джек. «Мелли, ты здесь?» «Я очень на это надеюсь, потому что входная дверь стоит распахнутой!» «Чёрт!» Готовясь к переезду в дом на легар стрит я оставила дверь открытой, чтобы перенести свои личные вещи из дома в машину. «Чёрт!» Сказала я вслух и сдёрнула чемодан с кровати. Тот со стуком упал на пол. Услышав голос Джека, генерал Ли принялся неторопливо царапать закрытую дверь. «Джек нам не друг, или ты забыл?» Прошептала я псу на ухо, поднимая его на руки. «Он ест на завтрак маленьких собачек!» Генерал Ли навострил уши и сделал большие глаза. Однако вновь повернулся к двери в ожидании Джека. «Мэлли!» — вновь позвал Джек. Я приоткрыла дверь и прислушалась. Шаги Джека стихли в кухне, в дальней части дома. Воспользовавшись шансом, я свободной рукой схватила чемодан и направилась к лестнице. Я была уже на нижней ступеньке, когда услышала, что Джек возвращается из кухни. Я тотчас нырнула в столовую и украдкой огляделась по сторонам, чтобы найти, где спрятаться. Все шторы и мебель были убраны перед циклёвкой пола, которая должна была начаться, как только я уеду. Так что спрятаться мне было негде. Я посмотрела на кладовку дворецкого. Её дверь почти сливалась с деревянной обшивкой стен. Опустив чемодан, я открыла дверь и проскользнула внутрь. Как раз в тот момент, когда в столовой раздался голос Джека. Я с опозданием вспомнила о чемодане, который остался стоять в коридоре. Джек постучал в дверь. «Мелли, ты тут?» Я надеялась, что если не отвечу, то он уйдёт. Любой вдумчивый, добрый и воспитанный джентльмен так и поступил бы. Не спрашивая снова, Джек открыл дверь и заглянул внутрь в темноту. Я стояла внутри, держа на руках пса. «Ну вот», — сказала я генералу Ли и решительно прошла мимо Джека в гостиную. «Я понятия не имею, как он туда попал». Губы Джека дрогнули, но какой-то элемент самосохранения удержал его от смеха. «Надеюсь, ты не избегаешь меня?» «Избегаю тебя? Нет, конечно. Зачем мне это делать?» Он пожал плечами и скрестил на груди руки. В его глазах плясали лукавые огоньки, что тотчас заставило меня насторожиться. «Откуда мне знать? Просто после нашей поездки в Мимоза-Холл Ты не ответила ни на один мой телефонный звонок. И ни разу не была дома, когда я к тебе заезжал. Я взялась сосредоточенно чесать генерала Лиза ушами. Я была занята. Нужно было отправить на хранение мебель, собрать все кухонные принадлежности из списка миссис Хулихан, чтобы она могла работать в кухне моей матери, а затем собрать свои вещи для переезда на легар стрит Как ты понимаешь, всё это заняло время. Джек потёр подбородок. В его глазах плясала всё та же лукавинка. «О, какое облегчение! Я думал это связано с тем, что я уложил тебя спать, когда ты наполовину вырубилась. Я почувствовала, что краснею. Но почему? Я сказала что-то не то? Что-то такое, что могло заставить тебя хуже обо мне думать? Нет-нет, это здесь ни при чём». «Просто я думал, что ты избегаешь меня, потому что тебе неловко от того, что теперь мне известно, в чём ты спишь ночью. Честное слово, это ужасно. Вся эта пушистая фланель...» «Ух, у меня как будто гора свалилась с плеч. Возможно, обрывки разговоров, которые продолжали всплывать в моём мозгу, действительно мне только приснились. Я опустила генерала Ли на пол. «Думаю, ты видел вещи и похуже». Сказала я, имея в виду, как мы делились с ним в ванную, когда он переехал ко мне, не желая оставлять меня одну в старом пустом доме. Я не раз забывала снять сушившиеся после стирки трусы и лифчики. «Это спорно». Джек наклонился, чтобы погладить пса, а затем посмотрел на чемодан. «Помочь тебе погрузить вещи в машину?» «Они уже погружены», — сказала я, взглянув на часы. «И у меня всего пять минут». «Твоя мать ждёт меня в доме на Легор-стрит, чтобы поговорить о мебели, поэтому мне пора». «Знаю», — она сказала мне. «И я догадался, что застану тебя здесь». Не спрашивая, он взял мой чемодан и жестом велел мне идти впереди. Генерал Ли увязался следом за нами. «Так о чём ты хотел поговорить со мной, если даже не пожелал оставить сообщение на голосовой почте?» Я шагнула в вестибюль, и распахнула для него входную дверь. Миссис МакГоуэн вернулась домой и позвонила мне. И я подумала, что наш с ней разговор может быть тебе интересен. По моей спине тотчас пробежал холодок. Я вспомнила голос, шептавший моё имя. Вспомнила мой страх, снять который был бессилен даже стакан бренди. Что она сказала? Она сказала, что готовит лучшую черничную настойку. и пригласила меня попробовать её, когда я в следующий раз окажусь у неё в гостях. Я закатила глаза. Ни одна женщина, даже та, которая ни разу не видела Джека, не была застрахована от его чар. Не скажу, что меня это обрадовало. Она сказала что-нибудь ещё? Да, что фамилия семейства из Новой Англии, которая владела домом Дома гоуэров была крендел Гренделы из Дарриэна, штат Коннектикут». Я ждала, что он скажет что-то ещё. «И?» «Это всё? Скажи, это имя что-то тебе говорит?» «Ничего. Мы подошли к моей машине». Нажав на кнопку автоматического замка, чтобы открыть багажник, я подождала, пока Джек добавит к сумкам, что были уже внутри, мой чемодан. Он уже собрался было захлопнуть багажник, как вдруг нахмурился. Она сказала, что перечитает старые письма. Вдруг всплывёт что-то ещё. Она действительно помнит некую семейную трагедию второй половины девятнадцатого века, хотя конкретно вспомнить не может. Но она собирается вернуться и посмотреть, сможет ли что-то выяснить, а затем сообщит мне. Может, даже я наведаюсь в гости, где меня угостят черничной настойкой». «Давай», — сказала я, садясь за руль. Заметив возле старого дуба движение, я вздрогнула, вспомнив женщину и ребёнка, чьи призраки некогда обитали в этой части сада. Но человек, присевший за кустами роз и нацеливший на меня объектив, определённо не был призраком. Джек проследил за моим взглядом и тоже заметил фотографа. «Поезжай, я сам разберусь с этим типом». «Догоню тебя позже». «Спасибо». От души поблагодарила я. После поднятия розы, внимание к моей персоне средств массовой информации в последние недели пошло на убыль. Но всё равно время от времени какой-нибудь ушлый фотограф или репортер прятался в кустах в надежде застать меня врасплох. По большому счёту, их присутствие можно было игнорировать, но такое внимание жутко раздражало. Я с ужасом читала каждый заголовок, ожидая увидеть в статье или рядом с фотоснимком слова вроде «Экстрасенс-агент по продаже недвижимости» или «Агент, видящий привидения». К счастью, содержание обычно ограничивалось парусным судном и найденными на его борту человеческими останками. Так что моей карьере ничего не угрожало. Пока. И, пожалуйста, отнеси генерала Ли на кухню, хорошо? Джек взял пса, отдал мне честь и зашагал в сад. Я включила передачу и проехала пару кварталов до Легар-стрит. Заметив перед домом Мерседес Амелии, я поняла. Она уже открыла ворота узкой подъездной дорожки сбоку от дома. Одно из достоинств этого района к югу от Брод-стрит. Припарковав машину, я подошла к дому и увидела мать Джека. Сидя к моему великому удивлению на квадратном пластиковом блоке, который, вероятно, изначально служил именно этим целям, Амелия рассматривала то, что осталось от сада. Увидев меня, она рассеянно улыбнулась. «Привет, дорогая!» Она жестом обвела царивший вокруг неё беспорядок. «Просто нет слов, чтобы описать всё это, не так ли?» «Это точно!» По крайней мере, тех, которые можно произнести в приличном обществе. Но не переживайте. Я попросила отца навести на этот сад свои чары. Как он сделал это для меня на Трэд-стрит? Он почти закончил восстанавливать причинённый полицией ущерб, когда те перерыли фонтан. Что-то подсказывает мне, что здесь он превзойдёт самого себя. Брови Амелии поползли вверх. «Ваша мать не возражает против участия вашего отца?» «У неё не было выбора. Если она хочет, чтобы я ей помогла, мой отец — часть пакета услуг». Амелия улыбнулась и, встав, отряхнула юбку. «Думаю, это вполне справедливо». Я повела её к широким передним ступеням, несказанно радуясь тому, что сегодня я здесь не одна. Не скажу, что миниатюрная миссис Тренхельм могла послужить существенной преградой между мной и тем нечто, что обитало в этом доме. Тем не менее, мне было приятно осознавать, что рядом со мной есть ещё один живой человек. Я вытащила цепочку с ключами. Каждый ключ на ней был аккуратно помечен цветной точкой лака для ногтей. И взяла ключ алой женщины. «Должна предупредить вас, Амелия», — сказала я, прежде чем вставить его в замок. «Это немного жутковато». «После сада, думаю, мне уже ничего не страшно», — ответила она, расправляя плечи. Я распахнула дверь. Мы медленно вошли в дом и замерли в безмолвном фойе. Я стояла, прислушиваясь к голосам. амилия разглядывала кричащие, словно в цирке, цвета и прочие безвкусные детали. Она заговорила первой. Такое ощущение, будто попал в картину Сальвадора Дали. Что вовсе нехорошо. Страшно подумать, как это выглядело с их мебелью. Ваша мать намекала, что дом просто ужасен. Но даже моего богатого воображения оказалось недостаточно. Её взгляд упал на полосатый под коврик, и она умолкла. К счастью, предыдущие владельцы забрали с собой всю свою мебель, сказала я, закрывая за нами двери. «Всё остальное, что похоже на старые вещи семьи Приола, они бросили на чердаке, но мебели там мало. Я почти уверена, что моя мать не взяла её с собой, когда продала дом. Поэтому мне интересно, куда всё это подевалось». Амелия ответила не сразу. Вместо этого она первой шагнула в гостиную с её большим витражным окном и несколько мгновений смотрела на него, как будто подыскивала нужные слова. Когда она обернулась, лицо её было задумчивым. «Дом был продан с полной меблировкой», — осторожно сказала она. «Ваша мать считала, что так будет лучше». Я ждала, что она скажет больше, что она объяснит мне, почему моя мать считала, что просто продать дом было недостаточно, почему ей для завершения предательства Понадобилось пустить аукциона всю его обстановку. Но Амелия, глядя на меня добрыми глазами, молчала. «Да, так и было», — сказала я, и мой голос звучал резче, чем мне хотелось бы. Боль была столь же свежа, как и в тот первый день, когда я лишилась матери. «Пойдёмте», — сказала я чуть мягче. «Давайте пройдёмся и посмотрим, какая мебель нам понадобится». Я было сделала шаг, но Амелия нежно взяла меня за руку. Владельцы продали с аукциона мебель вскоре после того, как купили дом. Я знаю это, потому что я была здесь и приобрела несколько предметов антиквариата высокого класса, которые впоследствии продала различным коллекционерам. Я пристально посмотрела на неё. «У вас сохранились записи о том, кто их приобрёл?» — спросила я, стараясь скрыть надежду в голосе. «Я храню сведения о каждом предмете мебели, какой только мы продали с момента открытия магазина. Я буду более чем счастлива извлечь эти сведения. Тогда вы с матерью сможете обсудить, чего вам хочется, и я с радостью свяжусь с нынешними владельцами». «Конечно, гарантировать ничего не могу. Но если объяснить, что мы пытаемся вернуть мебель в её первоначальный дом, думаю, я смогу убедить их продать эти вещи назад». После того, как она сказала «Вы и ваша мать», я перестала слушать. Приобретение мебели для дома не имело отношения к моей матери и к тому, чего ей хочется». Я начала воспринимать это как шанс вернуть кое-что из того, с чем мне пришлось расстаться. Мать уже поручила Амелии закупки мебели. Ей не нужно знать, откуда та взялась. «Я буду счастлива взять на себя заботу об этом», — с улыбкой ответила я. «Думаю, моя мать не отказалась бы иметь как можно больше оригинальных произведений». «Отлично её понимаю», — сказала Амелия, и я знала, что так оно и есть». и она не станет опровергать мои слова. Хорошая новость заключается в том, что одна из вещей, которые я распродала после аукциона, была приобретена нами вновь. Сейчас она в магазине. Что именно? Дамский письменный стол. Сделан из красного дерева и украшен красивой резьбой на ножках в стиле королевы Анны. Во рту у меня слегка пересохло. Думаю, я знаю его. Точно такой же был в гостиной моей бабушки. Я мысленно перенеслась в детство. Моему внутреннему взору тотчас предстала такая картина. Я сижу у бабушкиных ног и вожу пальцем по деревянным резным фигуркам рыб и водорослей на его ножках. Отогнав прочь воспоминания, я повернулась к Амелии. «Как случилось, что он вернулся к вам?» Амелия принялась расхаживать по периметру комнаты, неодобрительно глядя на оклеенные обоями в цветочек стены и люстру, явно с гаражной распродажи. Отковырнув на маникюренным ногтем с оконной рамы кусочек фиолетовой краски, она повернулась ко мне. Не проходило и полугода, как покупатели звонили мне, чтобы узнать, не хочу ли я выкупить его обратно. Она элегантно скрестила на груди руки. По их словам, от него исходила странная аура. Якобы температура в комнате, в которой он стоял, всегда была градусов на десять ниже, чем в остальной части дома. Я застыла, не зная, что ей ответить. «С тех пор, как он в магазине», — продолжила она, «это красивая вещь, которая вызывает большой интерес», но потенциальные покупатели, как правило, в последний момент отказываются от неё. «Я отдам вам хорошую цену, чтобы освободить место для чего-то такого, что будет продаваться». «Да, выдавила я. Я, пожалуй, куплю его». «Прекрасно». Она подошла ко мне и взяла обе мои руки в свои. «Я знаю, как это нелегко для вас, но в конце концов всё будет хорошо». Обещаю вам, я давно знаю вашу мать, и даже если мне непонятны её мотивы, я уверена, что ею движут благие помыслы. Она сжала мои руки, хотя я, если честно, попыталась высвободить их. Она любит вас, Мелани, даже не думайте сомневаться в этом. Наконец она отпустила мои руки, и я отстранилась. Давайте не будем об этом спорить, Амелия. Я протянула руку, приглашая её идти первой. «Давайте посмотрим остальную часть дома, чтобы вы получили представление о том, что ещё нужно сделать». Проходя мимо, она похлопала меня по руке. Но я отвернулась, вновь увидев маленькую девочку, которая, проснувшись однажды утром, обнаружила, что её мама ушла от неё. Через час я закрыла за Амелии дверь. в очередной раз удивившись тому, как такая добрая и умная женщина могла произвести на свет Джека Тренхельма. Я видела его отца только раз, поэтому мне не оставалось ничего другого, кроме как предположить, что ответ на этот вопрос кроется на том конце генофонда. Я так увлеклась разговором с Амелией и мыслями о матери, что начисто забыла о возможной опасности, когда пошла в кухню, чтобы позвонить Джеку и узнать, где он. В конце концов, он обещал помочь мне с переездом. Мне было страшно подумать, что я должна перетащить все вещи из машины в дом после того, как всего несколько часов назад проделала то же самое, только в обратном порядке. Потянувшись к сумочке, я услышала своё имя. «Мелани». Я медленно выпрямилась. Внезапно в кухне воцарился ледяной холод, и я увидела в воздухе собственное дыхание. Прижимая к груди мобильник, я обернулась. «Уходи, Мелани. Это мой дом». Меня била дрожь. Мне было гораздо страшнее, чем я была готова себе в этом признаться. «Я сильнее тебя», — сказала я себе, повторяя материнскую мантру. Я хотела спросить, кто он такой, но знала. «Заговорить с ним, значит, придать ему силы. Я же не была уверена, что хочу стать свидетелем». «Я сильнее тебя», — повторила я и попятилась вон из комнаты. «Ты также не нужна твоей матери. Вот почему она ушла». Что-то холодное и острое коснулось моей щеки, и я вскрикнула, чувствуя, как с моей кожи капает что-то липкое. Потрогав лицо, я поднесла руку к глазам, чтобы посмотреть, что это. Моя рука дрожала так сильно, что я не сразу увидела на кончиках моих пальцев кровь. Вспомнив влажные следы в кухне, я запоздала поняла. Кто бы и что бы это ни было, он больше не привязан к чёрной лестнице или дальним комнатам. Он осмеливался выходить в парадные комнаты, как будто что-то придавало ему силы. Что-то или кто-то. Я попыталась сдвинуться с места, но мои ноги как будто приросли к полу или же на них надели цементные кандалы. Я с ужасом оглянулась по сторонам, пытаясь определить, откуда последует новая атака. И в тот момент я услышала другой голос, хорошо мне знакомый, и меня обдала волна облегчения. Злобный призрак моментально исчез, но в комнате по-прежнему оставалось холодно. Моё дыхание вырывалось изо рта крошечными белыми облачками. Мои колени предательски подогнулись, и дабы не опозорить себя падением, я поспешила опуститься на кухонный пол. «Мелани!» Краем глаза я заметила моего защитника. Скрестив в лодыжках, обутые в сапоги ноги, он стоял, прислонившись к плите. «Спасибо вам», — сказала я вслух. Мою радость было невозможно передать словами. «Ты ранена?» «Да, что-то поцарапало меня. Кто это был?» Он не ответил. Вместо этого я услышала, как он направился ко мне. Его каблуки стучали о плитку в кухне. Когда он остановился рядом со мной, я не осмелилась поднять глаз. «Ты очень смелая, моя прекрасная Мелани». Весьма привлекательное сочетание. Я обратила внимание на его немецкий акцент и то, какое крепкое у него тело. Я также заметила, что он избегал отвечать на мой вопрос. «Закрой глаза, Мелани!» Я покачала головой. «Нет, я не причиню тебе вреда. Я твой друг. Закрой глаза, и я исцелю тебя!» Поколебавшись пару мгновений, я закрыла глаза. Я почувствовала, как он наклонился ко мне и нежно убрал с моей поцарапанной щеки волосы. Затем я ощутила, как его губы ласкают мои. Тепло растекалось по мне, посылая мне в кровь электрические искры. Я изумлённо открыла глаза, и он исчез. Поднеся пальцы к щеке, я поняла, что та зажила. «Мелли?» Это был Джек. Я обернулась и увидела, что он стоит в дверях кухни. Входная дверь была не запертая, я позволила себе войти. Что ты делаешь на полу? Я... я ждала тебя. Никаких стульев, сказала я, констатируя очевидное. Я сама не знала, почему не сказала Джеку правду. И дело не в том, что я сомневалась, что Джек мне поверит. Просто мне подумалось, что я не хочу никому рассказывать про моего защитника. Он странно посмотрел на меня. «Ты одна?» «Конечно», — ответила я, пожалуй, чересчур быстро. «Потому что мне показалось, что я слышал, как ты разговариваешь». Я поднялась на ноги, мои колени всё ещё были ватными. Разговаривала. С собой. Я подняла свой мобильник. диктовала моей голосовой почте список дел. Он продолжал странно смотреть на меня. «Что такое?» — спросила я. «Ты покраснела, и твои глаза горят? Возможно, так на тебя влияют твои списки дел, но будь на твоём месте кто-то другой, я бы предположил, что ты только что с ним поцеловалась, если не больше». Понимая, что это именно я и чувствовала, Я гордо прошла мимо него. «Я бы советовала тебе, Джек, вытащить твои мысли из точной канавы». Он навязался следом за мной из кухни. «Погоди, Мелли, я собирался сделать тебе комплимент». Охваченная подозрением, я замедлила шаг и повернулась бураве его глазами. Он улыбнулся, его васильковые глаза вновь сделали своё дело. Я собирался сказать, что, когда ты выглядишь так, ты совсем не похожа, как ты тогда выразилась, на высушенную старуху. О, боже. Выходят, те обрывки разговора, которые, как мне казалось, полностью обитали в моей голове, вовсе не сон. Я было подумала, а не запустить ли мне в него мобильником. Впрочем, Джек не стоил всей нервотрёпки, связанной с покупкой нового. Ты солгал мне. «Ты заявил, что, буду пьяна, я не сказала ничего такого, за что мне должно быть стыдно». «Нет, я сказал, что ты не сказала ничего такого, что заставило бы меня хуже думать о тебе». «Вообще-то поддаться своим внутренним страхам перед сорокалетием было очень даже мило». «Думаю, это у нас общее». Я подняла руку, не давая ему договорить. «Довольно. Не хочу слышать об этом ни слова. Лучше будь добр, сделай одолжение». Помоги мне принести мои вещи из машины. Просто сложи всё в вестибюле, потому что я ещё не знаю, где буду спать». Не дожидаясь, пока он ответит, я распахнула входную дверь и, жадно глотая холодный воздух, чтобы остудить себя, спустилась с крыльца. «Хорошо, если я всё ещё думаю, что ты красивая!» — окликнул он меня. Я не ответила, вспомнив поцелуй на моих губах, и то, как мой защитник заставил меня на пару мгновений забыть слова, который сказал другой голос. «Ты не нужна твоей матери. Вот почему она ушла». Я обернулась, чтобы удостовериться, что Джек идёт за мной следом, после чего направилась к машине выгрузить вещи перед моим возвращением в дом на Легор-стрит.